Глава вторая. Подъезд выглядел чисто, как может выглядеть нежилое помещение, которое регулярно, в отличие от большинства московских домов, убирают. Под лестницей, несмотря на слабый свет, проникающий сюда из маленьких круглых витражных, состоящих из цветных стекол, окон, Иван Платонович увидел кипу мечелочек, самых разнообразных, вплоть до перьевых, гусиных. «Каждый день подчищаемся при закрытии», — объяснил управляющий, перехватив взгляд Старцева. «Знаете, иной раз обронят камешек или еще какую мелочь, а то и к брюкам, извините, пристанет. Бриллиантик в пол каратика или еще что. А это все же полсотни золотых рубликов, а иной и на несколько сотен потянет». Иван Платоныч внимательно поглядел на своего спутника. «Не издевается ли?» Вот так просто — потерять или найти под ступенькой несколько сот рублей золотом. Да в мирные, дореволюционные времена он профессор в год не всегда столько зарабатывал своими лекциями. Но благообразное, с правильными, барственно спокойными очертаниями лицо Евгения Евгеньевича ничего насмешливого не выражало. Он просто отметил маленькую деталь своей работы. Ко всему можно привыкнуть даже к хрусту драгоценностей под ногами. Ведь было у них и такое. А теперь вот метелки, подъезд чистенький. «Поднимемся на второй этаж», — повел Ивана Платоновича управляющий. «Я вас отведу к нашим лучшим оценщикам. Один, знаете ли, имел собственную ювелирную мастерскую, а второй магазин. О камнях они знают больше, чем о родных детях». Они подошли к приотворенной двери, из-за которой слышался гул голосов. Впрочем, голоса раздавались за каждой дверью этого подъезда. В квартире за спиной о чем-то спорили. «А я тебе говорю, что это Свидницкий трояк, в нем серебра всего лишь на треть. Бросай в отход. басил кто-то настойчивый, не терпящий пререканий. Не веришь? Лиза за справочником. Не полезут ведь» вздохнул Левицкий. Не до того им. В шести квартирах здесь двадцать оценщиков. На три года работы, если аккуратно. Может, гораздо больше. А нам поставлено условие в три месяца. Кем поставлено, голубчик? Если бы я знал. У нас двадцать пять нянек. Нарком Фин, Нарком Индил. Учраспред ЦК. Исполком Коминтерна. Народный банк. РВСР, его отделы, Красный Крест, ЧК Республики и города Москвы. Да что я вам буду перечислять? Постепенно сами разберетесь, если сумеете. Я вот до сих пор никак не могу разобраться во всех тонкостях. Я не того сезона фрукт, простите. Что вы, к примеру, скажете, если к вам с мандатом Нарком Вейнмора является какой-то усатый казак с тремя ромбами на рукаве, звание командарма. Да еще в сопровождении трех-четырех вооруженных подчиненных, и требуют немного много ни мало десять единиц холодного оружия для награждения отличившихся в боях, и забирают эти единицы, порывшись в наших сундуках. А между прочим, среди этих единиц есть и уникальные экспонаты скажем, шпага самого Потемкина Таврического, светлейшего князя Григория Александровича, вся, знаете ли, от Эфеса до кончика ножен, усыпанная бриллиантами-рубинами, индийскими, между прочим, уникальными, в справочниках указанными. Голос этого всего навидавшегося за свою жизнь чиновника дрогнул, и старцу показалось, что правильные черты лица Евгения Евгеньевича как-то поплыли словно восковые формы от близости тепла, но управляющий взял себя в руки, нарочито откашлялся и распахнул перед старцевым дверь. Коридор квартиры, некогда принадлежавший человеку среднего достатка, с большим сундуком, на котором обычно спала прислуга, был заставлен все теми же мешками, ящиками, коробками, коробочками и корзинами — На некоторых прежние номера были перечеркнуты, поверх написаны новые. Как предположил Старцев, здесь, вероятнее всего, находились уже отсортированные драгоценности. В комнате находились двое. Черноволосые, коренастые, они словно жуки, склонились над столами и даже не посмотрели в сторону вошедших. Над их головами сияли, несмотря на дневной свет, Яркие настольные лампы, и их черные волосы, словно нафиксатуренные, отражали эти огни. На столах, застеленных светло-серой клеенкой, холодно поблескивали инструменты, похожие на медицинские. Здесь были пинцеты и специальные захваты, щипчики и отвертки самых разных размеров, вплоть до малюсеньких, в пол длиной, лупы в костяной и серебряной оправе, в выпуклых стеклах которых Плавали радужные зайчики, монокуляры в удлиненной светлой оправе, ножечки, магниевые и простые карандаши, разнокалиберные аптекарские весы, а также листки с различными таблицами. Книги-справочники в беспорядке валялись на полу меж ящичков. Видно, так было удобнее их время от времени доставать. — Пожамчи, Николай Козьмич, — сказал управляющий на сидящего слева жука, — Не снимая лупы монокуляра, пожамчи посмотрел в сторону старцева и чуть заметно кивнул. Мелькнул его темный, увеличенный стеклом глаз. Второй был прищурен, как бы спрятан в морщинах темного, окрашенного не летней, а врожденный от греческих предков, с смуглостью. Что-то было печальное, обреченное, и в этом взгляде, и в нездешнем загаре, и в горбатом нависающем, над оттопыренной от напряжения губой, носе. В работе у пожамчи был обычный браслетик низкопробного золота, золотисто-зелеными хризолитиками, в виде кабошонов, вставленных в грубоватой розеточке. Шелехис, Яков Савельевич. Правый жук чуть шевельнулся, небрежно искоса в Старцева. Нос с картошкой крупные скулы Губы понегритянские, слегка вывороченные, глаз смешливый. Перед шелехисом лежала удивительная в виде виноградной грозди брошь на человека. Модерн, вышедшая из мастерской Викстрема или Холлинга, работавших под началом Фаберже. В работе чувствовались его направления, его стиль. Искусно ограненные изумруды, бриллианты, берилы отбрасывали свет выгодно выделяя другие, ближайшие. Нежнейшие стебельки и усики, тончайшая композиция, музейная, роскошная вещь, созданная не для обладания, а для восхищения. Видный сам Шелехис залюбовался брошью. Глядя на нее, он вынул из глаза лупу, чтобы она не мешала ему видеть целое, наслаждаться им. Оценщик на минуту отказался от привычной работы, от пропы определения чистоты камней, он превратился в художника. И потом, что тут определять? У мастеров, которые создавали брошь, материал в руках был первоклассный, без изъяна. Глядя на произведения ювелирного искусства, лежащие перед Яковом Савельевичем, все четверо какое-то время молчали. Молчание прервал Левицкий. «Должен представить вам нашего гостя», — сказал он. «Старцев Иван Платонович, профессор, прислан к нам как комиссар для политического руководства Гохраном». «От ЧК?» — спросил Шелехис, не отрывая, однако, взгляда от броши. Левицкий неопределенно пожал плечами. Он, видимо, и сам не знал, откуда они берутся, комиссары, и кто их назначает, но ответил твердо, без запинки». Я же сказал, для политического руководства. И пояснил, Иван Платонович археолог. И все же слово «комиссар» подействовал на ценщиков самым неожиданным образом. Получив разъяснение Левицкого, Шелехе создал какой-то странный звук. Не то вздох, не то стон, и тут же вставил лупу. Пожамче принялся с помощью отвертки с удвоенной энергией вылучивать дешевенькие хризолитики из своего браслета. Через минуту камни полетели в какую-то дальнюю коробку, а сам браслет, растерзанный, потерявший без камней свою наивную, простенькую, но все же красоту, с металлическим стуком упал в стоящий рядом ящик. С Шелехесом тоже произошли чудовищные перемены. Из художника-созерцателя он превратился в настоящего вандала, Тут же заработали инструменты, он сноровистый и быстро стал выковыривать из виноградной грозди бриллианты и рассыпать их по столу для последующей оценки. Грубо вторглись щипцы в крепление изумрудов, и вот уже перед Шелехисом лежали лишь золотая ветвь со следами вкраплений драгоценных камней, скелет произведения искусства, отдаленно напоминающий ту ювелирную сверкающую плоть, которая только что жила, переливаясь красками на столе, это было равносильно убийству. Под быстрыми, ловкими пальцами Шелехиса происходило дальнейшее разъединение броши. Точно работали весы, карандаш записывал на листок циферки, караты, и летели бриллианты в одну коробку, изумруды в другую, а золотая ветвь, ставшая просто куском металла, полетела туда же. Куда незадолго до этого упал опустошенный браслетик в общую золотую кучу. Миг и место на столе, где только что еще сияла редкая брошь, опустило. Осталась лишь бумажка с пометками. Яков Савельевич привычно нагнулся и на ощупь вытащил из мешка новую вещь. Витой колечко с довольно крупным, тонкой огранки рубином, сработанное, видимо, не первоклассным, но хорошо понимающим материал и стиль, мастером. В некоторой грубоватости манера обработки золота и в огранке камня чувствовалась старина. Конец восемнадцатого века. Бабушкино колечко. Ювелир принялся извлекать рубин. Иван Платоныч наконец пришел в себя. «Что вы делаете?» — закричал он. «Вы же сказали мне первоклассный ювелир. Вы уничтожаете творение мастеров». «Вы обесцениваете их в пять, нет, в сотни раз. Вы хоть понимаете это?» Настала очередь изумиться шелехису. Его черные тонкие брови поползли вверх, образуя два треугольничка. «Да вот хотя бы это колечко, простенькое», — продолжал Старцев. «Оно же неоценимо из-за старой работы. Оно аукционное. Разбросав отдельно камни и золото...» Вы все превращаете в простой материал. Исчезает элемент искусства, самое, может быть, драгоценное. Уничтожаются эпоха, время. Яков Савелий Шелехис перевел взгляд на управляющего, ожидая начальственных разъяснений. Но Левицкий промолчал, лишь вздохнул и развел руками. Треугольнички бровей у ювелира стали еще острее, как у клоуна на арене цирка. Лицо исказилось гримасой, казалось из его глаз, вот-вот брызнут слезы. Товарищ-комиссар издевается? спросил наконец Шелехис, заставив брови вернуться на место. Товарищ-комиссар не понимает, что значит для мастера уничтожать настоящие произведения искусства? Товарищ-комиссар не видит моего состояния? Пожамчи, отложив в сторону свою работу, с испугом смотрел на своего товарища. — Разве я могу спать с тех пор, как пришел сюда? — продолжал Яков Савельевич. — И разве я пришел сюда по своей собственной воле? Разве после того, как разгромили мой магазин, меня не привели сюда под страхом ареста семьи? Или вы думаете, что я не знаю этой броши? Я знаю ее так же хорошо, как знал Карла Викстрема, ее автора» который трудился над нею едва ли не полгода. Ей цени от этой броши. Всю ночь она будет стоять перед моими больными глазами и выжимать из них слезы. А Луиза будет спрашивать меня, «Ну что ты плачешь, Яша, плюнь? Ты же получаешь теперь хороший паёк, у тебя работы на много лет вперед, ты теперь хоть спокоен за семью». И, уткнувшись в стол, положив на лоб скрещенные руки, Шелехи вдруг беззвучно зарыдал, заставляя трястись, как в ознобе, все блестящие инструменты, что лежали на столе. Старцев растерялся. Он не желал никого обидеть и теперь не знал, успокаивать ли ему этого незнакомого сущности ювелира или дождаться объяснений. «Это я во всем виноват», — сказал Левицкий, неловко поглаживая спину Якова Савельевича. «Яша, выпей воды» и затем обернулся к Старцеву. «Я не знал, что вы. Думал, вы все знаете. Вы же, товарищ комиссар-профессор, не с улицы, образованный человек. Я думал, вам все разъяснили, а вы... Давайте выйдем». В коридоре он уже не чувствовал в Старцеве враждебного чужака. Окончательно приняв его за своего, он начал объяснять, нервно покручивал пуговицу на пиджаке Ивана Платонча. «Самое время вернуться к нашему разговору. Да, мы не французы, мы не вывозим никуда свои богатства. Мы их здесь уничтожаем, своими собственными руками. Я думал, вам уже все объяснили там». Он поднял длинный желтый от табака палец к потолку, на котором виднелся наполовину обвалившийся и прокопченный дымом буржуйки липной амурчик. Я думал, теперь вы мне объясните целесообразность всего этого варварства. Но я вижу, вы, как и я, в общем, нам велено, да-да, именно велено, произвести обезличку всего, что имеется в Гохране. Я этого не понимаю и думал, что вы... Старцев тоже плохо это понимал. Точнее, совсем не понимал. И революция внесла в жизнь... Много ранее неизвестных терминов и понятий, и он, проведший большую часть времени в подполье, не был готов к принятию многих новшеств. К тому же Иван Платоныч относился к агорте революционеров-романтиков, тем, кому легче пожертвовать жизнью, отдать ее на костер, чем согласиться с несправедливостью, глупостью, низменным практицизмом. «И все же вам как-то это объяснили?» «Не может быть, чтобы не объяснили», — воскликнул Старцев. «Да, конечно. Обезличка», — вновь повторил управляющий, вынужденный обращаться к этому гнусному слову. Благообразное лицо Левицкого искажало гримаса отвращения и боли. «Мне объяснили, что все эти вещи не должны быть опознаваемы. Они ведь прежде кому-то принадлежали. Теперь это собственность государства». И чем ценнее, чем интереснее вещь, тем более она опознаваема. Ее может легко узнать хозяин. А ведь лучшую часть из нашего хранилища мы вынуждены отправлять за рубеж, на продажу. Мне объяснили, что республике нужны деньги. Евгений Евгеньевич последнее слово произнес четко, даже грубо, повторяя, вероятно, чью-то формулировку, чей-то приказ. «Деньги». Они не должны пахнуть, поэтому мы обязаны все наши драгоценности обезличивать. Камушки — отдельно, по их характеристикам, а золото, серебро — на переплавку. У республики нет торговли со всем миром, но камни золотые слитки берут всюду, за четверть цены, по полуподпольным каналам. Меня предупредили, что с нас строго спросят, если хоть что-то окажется без обезлички. «Это, — сказали мне, — наш долг», — объяснил Левицкий, словно стараясь убедить самого себя. «Но это же... это же какие потери!» — сказал Иван Платонович. «Он, как и Шелехес, готов был зарыдать. Не беззвучно, а на весь этот длинный коридор. Эх, а он-то думал, что самое тяжелое переживание — это когда ты в подполье, когда ты борешься, когда рядом с тобой беззвучная смерть, а стоит лишь победить или вырваться к своим, но, оказывается, именно тут тебя и ждут настоящие испытания. «Потери огромны», — кивнул своей сидеющий барственной гривой Левицкий, «ведь финансовое могущество страны исчисляется не только по официальному золотому запасу, но и по тому, сколько настоящих ценностей на руках у населения». И вот мы обокрали их, тех, кому это принадлежало, — решился управляющий на резкое слово, — а теперь обкрадываем государство, то есть самих себя. Двойной убыток. Иван Платонович молчал. Как археолог он понимал значение каждой искусно сработанной драгоценности, даже самой простой. Если бы они находили в раскопах лишь камешки или куски золота, — что узнали бы они о жизни, культуре предков. Скифский гребень с изображением воинского быта весит лишь полфунта, около 30 червонцев всего лишь, но подлинная его стоимость — миллионы. Более того, он бесценен. «А монеты?» — спросил старцев. «И монеты. Понимаете, если к нам попадает даже редкостная коллекция...» Мы раскатываем по столам и ее, то есть разделяем коллекцию на отдельные монеты. То же самое и с кладами. Практически мы их уничтожаем. Большинство монет уходят на переплавку, хотя кое-что все-таки пытаемся сохранить. Но ведь клады — это не только своего рода произведение искусства, но и громадная историческая ценность. Это не сумма отдельных редкостей. Клад по стоимости вырастает... «В геометрической прогрессии. Как же можно?» — воскликнул старцев настолько громко, что из двери, носившей на себе следы именной таблички прежнего хозяина, выглянула чья-то удивленная голова. Левицкий сделал знак, мол, Тише, мы тут с вами, похоже, революцию несем», и развел руками, дескать, «разве я не понимаю, что стоят отдельные монеты, а что...» нумизматическая коллекция, тем более клад. Оба замолчали. Иван Платонович старался успокоиться и осознать все, о чем они только что говорили, и, может быть, найти какой-то выход. Он понимал, что если решение оба безлички вызвано отчаянием вождей республики, попавших в положение загнанного зверя, то можно найти какой-то компромисс, разумный выход. Но если это логическое следование теории, тезису о неотвратимости мировой революции и нового экономического переустройства, тогда дело плохо. Все они марксисты, и Иван Платоныч в том числе, выросли на безусловной абсолютной преданности идеи, усомнившиеся в чем-либо попадали в ренегаты, отступники. Но он, профессор Старцев, не был ренегатом, Он чтит великую идею мировой революции и братского интернационала. Он только полагает, что для этого не обязательно жертвовать всем культурным своеобразием России и ее богатством. С чем же они останутся, если мировая революция не свершится? Левицкий, видев какую мрачную задумчивость он верг своего единомышленника, хоть и комиссара, вдруг на что-то решившись, махнул рукой. Пойдемте дальше. Они отправились обратно в здание судной палаты. Во дворе к старцу уметнулся, придерживая маузер, Бушкин. Разрешите доложить, профессор? Красноармейцев накормил и отправил обратно в Харьков. В аккурат поезд подвернулся. Велели вам кланяться. Так что в самую точку. А ты что же, Бушкин? Спросил старцев. Не захотел домой? Курнос округлое лицо бывшего матроса Расплылось в улыбке. «Мы с вами, Иван Платонч, уже столько всего нахлебались. Как вы есть теперь комиссар при огромных ценностях, неужто вам человек при себе не нужен? Хотя бы в смысле охраны? Да и мне лестно при настоящем профессоре. Учусь помаленьку, стараюсь схватывать мысль. Какой-никакой документик или там мандатик я в ЧК выправлю. В случае чего вы подсобите. А будет ваша воля». «На какие-никакие курсы вы меня устроите?» «Я тут во фишках столько всего начитался, тут всему нашего брата учат. При революционных театрах начинающих артистов, при настоящих театрах, не при агитбригадах, вот бы мне куда. Не сейчас, конечно, при окончательном завершении мировой революции». Бушкин немного отвлек Старцева от мрачных мыслей. «Вот он и обзавелся своим Санчо Пансой. — Стало быть, кто он? — Дон Кихот? — Сам-то поел, Бушкин. — Я, товарищ профессор, еще ни разу ложками меморта не проносил, и вам сух сухпоек обеспечил. Он достал из кармана своей поношенной кожаной куртки что-то жирное, завернутое в газету. — Спасибо, Бушкин. Потом. Только за мной не ходи. Здесь подожди. Разбираюсь. — Понятно, — сказал Бушкин. — Дело ответственное и он разлегся на ящиках, позагорать на стыночьем уже солнце, которое закатывалось за крыши домов. Старцев с Левицким отправились дальше. В дверях их обогнал и, извинившись, слегка толкнул рабочий, несший обратно из мастерских в палату небольшой, видно, очень тяжелый мешочек, на котором был перечеркнут черный номер, вероятно, с обезлички, золото, предназначенное для переплавки. Краткая потеха, которую доставил Бушкин, вмиг улетучилась. Старцу вдруг представилось, что он видит груду кирпичей из и крашенной жести, на которой разобран храм Василия Блаженного. А что? Из этого ведь тоже можно что-то построить. Абсурд. Чушь какая-то. Они вновь оказались в лабиринте из разнообразной хаотически нагроможденной тары с номерами на бирках. «Надеюсь, вы не будете делиться впечатлениями с этим матросом?» — тихо спросил Левицкий. «Думаю, ему еще много курсов надо пройти, прежде чем...» «Не беспокойтесь», — ответил Старцев. Управляющий вывел Иван Платоныча к операционному залу, но не стал входить туда. а Отыскав в коридоре среди коробок, мешков и бочонков, едва приметную в сумраке небольшую металлическую дверь, открыл ее ключом, и они оказались на лестнице, ведущей в подвал. Здесь старцев еще не был. Очевидно, знакомство с подземной частью палаты предназначалось не для всех, или же управляющий приберегал все это наконец. Посвященной тусклой лампочке лестницы они спустились вниз, и Иван Платонович увидел перед собой помещение, размерами не уступающее операционному залу, и также забитые всяческими емкостями, но уже рассортированными, обезличенными. За мешками и ящиками виднелись полузаваленные серебристые серые сейфы и, похожие на заслонки духовок, дверцы сейфовых ящиков с белыми хромированными ручками. Свет многочисленных голых лампочек играл на никеле. Старцев ожидал, что Левицкий покажет ему, содержимое сейфов, но управляющий, предупреждая вопросы, объяснил, там тоже драгоценности, предназначенные к разборке и вылучиванию камней. Просто я приберегаю их для последней очереди. Вдруг что-либо изменится или придет новое указание, и, понизив голос до шепота, в подвальном помещении гуляла гулка эха, добавил, «На сейфы каждый может обратить внимание». Они знаете ли, притягивают глаз и отвлекают от главного, что я хочу вам показать. Он провел Ивана Платоновича в темный угол, отодвинул несколько коробок и освободил дверцу, умруванную в стену. Она, как и сами стены, была облицована мелким декоративным кирпичом, и если бы не два приметных отверстия для сейфового ключа, ничем не выделялась бы на коричневом фоне стена, как стена. Левицкий оглянулся, словно бы еще раз убедился, что кроме Ивана Платоновича здесь больше никого нет, вставил ключ в отверстие и провернул его. Дверцы мягко, неслышно отворилась, будто невесомая, хотя несла на себе груз стали и кирпича и открыла новую лестницу, по которой, включив свет и затворив за собой дверь, они спустились в совсем уже таинственное помещение — Небольшое, со всех сторон уставленное сейфовыми ящиками. Здесь было, на удивление, сухо и свежо. Видимо, хорошо работали вытяжки. «Об этой комнате и ее содержимом знает лишь несколько моих доверенных сотрудников», сказал управляющий. «Вот здесь», — он указал на стену слева, «ящики с раритетными драгоценностями XVII века, а также...» с нумизматическими коллекциями и кладами. Справа — работы современных мастеров, в основном Фаберже, Афанасьева, Брицина, медали Губа и Перхина. Серебро — Бомина по эскизам в Рубеля. Невиданная тончайшая работа — эмаль по гелишировке, скань, кость. Доводилось ли вам видеть муху с изумрудными глазками, которая вот-вот готова взлететь? а расшиты узорами полотенца с живыми складочками. Нет-нет, не из ткани, а из золота и драгоценных камней. Все это я припрятал здесь от обезлички, от вылущивания камней. Представляете, вылущить у мухи, над которой гениальный мастер трудился едва ли не полгода, изумрудной глазки. Управляющий вздохнул. А здесь... Старцев указал на ящики прямо перед ними. Он заметил, что, в отличие от других, эти ящики не перенумерованы. На них сохранились еще дореволюционные номера, сделанные чернью по костяным табличкам. «Вы же понимаете, я был управляющим судной палатой», — сказал Левицкий. «Мы давали деньги под заклады. Под уникальные, номера раз заклады. Кое-кто просто предпочитал...» хранить у нас свои драгоценности. Он извлек из потайного кармана пиджака, сложенную вчетверо, тоненькую пергаментную бумажку с цифрами и фамилиями, сверился, пояснил. Вот под сорок первым номером заклад Шаляпина. Сто четырнадцать, с Списивцевой. Здесь Ребушинского Палпалыча, Рахманинова, Репина. Продолжал перечислять известные фамилии управляющей. «Вы что же, полагаете, все вернется на округи своя?» «Уже без всякого сочувствия?» — довольно сухо спросил Иван Платонч. «Да не в том дело, не в том дело, уважаемый профессор, товарищ комиссар!» — грустно сказал управляющий. «Здесь они хранили выдающиеся вещи. Художники понимали, что надо держать под замком. А главное, я слово дал охранять. Я же потомственный хранитель, финансист». И отец был финансист, и дед, дед дослужился до тайного советника, заслужил потомственное дворянство, герб получил. Ликвид Фиделис, то есть ничего, кроме верности. Дед, умирая, говорил мне, Евгений, деньги можно заработать обманом. Это медные деньги, сколько б ни было. Можно умом, это деньги серебряные. Но можно, честностью, это. Золотые деньги. Левицкий умолк. Он ожидал от старцева каких-то ободряющих слов. А Иван Платонович размышлял. Слишком много пришлось узнать за сегодняшний день. Управляющий истолковал это молчание по-своему. Конечно, вы можете доложить обо всем, кому нужно. В конце концов, это ваш долг. И пускай мною занимаются в этом вашем, как это, трибунале. Мне надоело бояться, надоело дрожать, нести в одиночку этот груз ответственности и вечного страха. Старцев молчал. — И вот еще что доложите! — выкрикнул Левицкий. Голос его забился в стенах подвала, полетел по углам. Да только кто их мог услышать в этом склепе? Вот в этом нижнем ряду — иконы. Левицкий перекрестился редчайшие иконы в дорогих ризах, шиты жемчугом, ориентальным, бесценным, в окладах — карбункулы клубиной крови, по полсотни карат каждый, нишапурская бирюза, святыни. Этот последний выкрик пролетел по подвалу, отражаясь от стальных дверок ящиков, подержался, угасая в воздухе, и смолк. Наступила тишина. Ни звука не долетало сюда, на семиметровую глубину. Слышно было лишь взволнованное дыхание Левицкого. «Успокойтесь», — сказал ему Старцев. «Понимаю. Вы в трудном положении. Я тоже. Так получается, что я теперь ваш сообщник. Мне даже хуже. Вы разделили свою ношу. Она стала вдвое легче. А я-то на себя взвалил». «Управляющий». Не скрывая слез благодарности, коснулся руки Старцева.